Глава 40: Танец на троих. Впервые услышав из уст Глеба слова про артефакт, что носил такое душевное название, как «Слеза искупления», я, если честно, представила что-то вроде кольца на палец, амулета на шею, хрустального шара для заглядывания в будущее или тряпичной куклы для тыкания иголками. Безобидная, простая, не причиняющая вреда магическая вещица. Но действительность оказалась куда суровее. «Клинок?» — удивленно прошептала я, позабыв о своей роли. «Но на чем? Но где? Но как его применять? Тебе придется кого-то ему бить? Елагин, предупреждаю, мне все это не нравится». Глеб в свойственной ему манере беспечно пожал плечами. Но от меня не укрылось промелькнувшее в его глазах недоумение. Он тоже, как и я, представлял нечто иное. И теперь находился в замешательстве. Но, зная его заносчивую натуру, ни за что бы в этом не признался. Нам главное вынести его отсюда незаметно, а с остальным разберемся по ходу дела. А ты уверен, что ничего не напутал? Может, с названием? Да вроде бы нет. Елагин, в нашей ситуации да вроде бы нет меня не устраивает. Ну хорошо, принцесса. Очень да вроде бы нет. Медленно обойдя по кругу стойку, на которой покоился артефакт, Глеб ехидно усмехнулся. «Стандартная охранная сигналка. Какого черта трибунал продал такой могущественный артефакт не разбирающемуся в его значимости человеку? И меня еще называют психом. Да там всем старейшинам и судьям подлечиться не мешает. То есть ты сможешь его выкрасть?» – прошептала я, вычленив из его монолога самую важную часть. «Да как нечего делать, стараясь не задеть других, заполнивших помещение участников экскурсии, он подошел к расположенному неподалеку окну и присмотрелся. Я встала рядом. Похоже, наш хозяин слишком обеспечен, чтобы подумать об элементарной безопасности. Мало того, что всего второй этаж, окно без решетки, так под ним еще и детский надувной бассейн поставили». Охраны, конечно, пруд-пруди, но это они еще с первоклассным ведьмаком дела не имели. Закатив глаза, я сжала его ладонь. — Ну так и в чем заключается наш план, мистер первоклассный ведьмак? Дождаться, когда в комнате никого не останется. Напустить на нас отвод глаз, схватить в одну руку клинок, в другую тебя, сигануть в окно, немного искупаться, добраться до машины, а дальше по обстоятельствам. Перечисляя все это, Елагин светился, как словно выдал что-то гениальное. А вот мне так совсем не показалось, что я и продемонстрировала, поджав губы. А ничего менее мокрого ты придумать не можешь? Цветочек. Сигналку просто так без кода не отключить. Стоит мне взять артефакт, как тут поднимется такой вой, что уши в трубочку свернутся. Но и народу набьется, как селедок в бочке. А чем больше толпа, тем слабее воздействие. «Есть шанс, что куча людей станут свидетелями моей магии, а это лишнее. Поэтому окно наш единственный шанс не попасться». Тяжело вздохнув, я отошла от него и, вернувшись к клинку, принялась его разглядывать. Металлическое лезвие даже при тусклом свете сияло так, словно впитало в себя солнце. Рукоятка заканчивалась золотым выступом, в середине которого блестел янтарь. «Красивая вещица!» если не брать во внимание ее магические свойства, а если брать, еще и опасное. Паломничество в комнату с древностями постепенно прекратилось. Наш гид повел остальных гостей в оружейную, а мы с Глебом остались вдвоем. Подойдя ближе и сжав в своей ладони мою, Елагин получил говорящий о готовности молчаливый кивок и потянулся к артефакту. — Вижу, вам понравился мой клинок, мистер Градов. — раздался у дверей глуховатый голос хозяина дома. В ту же секунду свет в комнате из Тусклого стал ярким, слепящим, а помещение заполнилось охраной. Я насчитала восемь человек, готовых в любую секунду по одному слову своего работодателя наброситься на нас, и если придется лишить жизни. Елагин, как это с ним часто бывает в самых безнадежных ситуациях, даже бровью не повел расплылся в шальной улыбке и встал так, чтобы закрыть меня ото всех. — Пойман с поличным! — подняв руки, заметил Глеб. — Отличная штука! Я бы сам от такой не отказался. Не дешевая, похоже. — Да. Клинок влетел мне в кучу златых. Намазат Аланин. Так что, думаю, вы понимаете, что разлучаться мне с ним ни с того ни с сего совсем не хочется. — А этот Шельдин не так прост, как хочет казаться. «Но я готов подумать об обмене». «Обмене?» — уточнил Глеб. «Да, я готов обменять свой клинок на вашу...» Он окинул меня липким, противным взглядом, из-за чего тут же захотелось под контрастный душ. «Еще час назад я бы сказал куклу, но, судя по видеонаблюдению, девушка вполне себе живая». «Не понимаю, зачем вам понадобилось меня обманывать?» не услышанному, я, вцепившись в предплечье мужа, пялилась на облаченного в халат лысого толстяка. Если изначально присутствовало лишь небольшое волнение, понимала, что в критический момент мой ведьмак не постесняется использовать магию, то сейчас уже начала паниковать. — Шикарную женщину за кусок бесполезного металла? — с насмешкой в голосе уточнил Елагин. — Простите, мистер Шайльдин, но сделка неравнозначная. «Да и зачем вам чужое? Я слышал, у вас целый гарем имеется. Да и девочек я вам сегодня вернул. А вы так недостойно благодарите. Ай-яй-яй! Что же подумают ваши друзья и знакомые?» Хитро прищурившись, Шаэльдин сделал знак одному из своих людей. Тот подошел к стойке, где лежал артефакт, ввел код, чтобы отключить сигнализацию, и передал клинок своему хозяину. Ни один человек, мистер Градов», не может упрекнуть меня в неблагодарном отношении и остаться жив. Но вы чужак в наших краях, так что я сделаю исключение. За то, что вернули мне моих дроидов, я готов изменить условия сделки. Пусть ваша женщина станцует для меня, а взамен я подарю вам этот клинок». Рука Лагина под моей ладонью ощутимо напряглась. Несмотря на закрытое окно в комнате повеяло резким холодом, предвестником темной магии, и не осталось никаких сомнений, если ничего не предпринять, на Глебе повиснет массовое убийства. Я согласна. В голосе прозвучала твердая уверенность, которой я совсем не ощущала. Только имейте в виду, мистер Шальдин, танцую я еще хуже, чем изображаю дроида. А вы мне все больше нравитесь, прелестное создание. Подняв голову, Мужчина расхохотался. Несмотря на молчание Глеба, магический холод никуда не делся. Он ощущался каждой клеточкой тела и невероятно нервировал. Словно за моей спиной стоял не молодой парень, а опасный хищник, готовый в любую секунду сорваться с места и залить кровью весь особняк. Пришлось действовать на опережение. У меня еще два условия. Танцевать я буду в присутствии своего мужчины и вы сейчас же передадите ему клинок». Немного подумав, Шейльдин кивнул. «Держите, мистер Градов». Он вручил артефакт одному из охранников и кивком головы велел передать его Елагину. «А сейчас приглушите свет, снимите звукоизоляцию и встаньте за дверью. Все!» Спустя минуту в комнате остались только мы втроем. Тихий щелчок, и тишина сменилась негромкой, ритмичной музыкой, что играла на первом этаже. Там где собралось большинство гостей. Закрыв глаза, я постаралась отрешиться от реальности. Представила, что мы с Глебом только вдвоем. Стоим посреди пустынного пляжа, где музыкой служит шум волны ветра. Подняла руки над головой и отдалась чувственному танцу. Выгибалась мягко, крутила бедрами, чувствуя, как легкая ткань, платье скользит по телу. Медленными движениями соблазняла своего мужа, позабыв что мы не одни. Прервавший иллюзию стон постороннего мужчины заставил меня поморщиться и вернуться в реальность. Как раз вовремя, чтобы встретиться с безумным взглядом зеленых глаз и увидеть валяющегося на полу лицом вниз толстяка. Пока еще живого, если судить по затрудненному дыханию. Черт, и давно он так лежит? С самого начала.